Случалось, необходимы были грамотные переговорщики. Иногда ее просили принять участие в допросе, взятого в плен боевика. Полина бралась за любую работу. Иначе было нельзя. Дело заключалось даже не в том, что могли заставить. Заставлять, пожалуй, не стали бы. Скорее, выдворили бы его своясь при первом удобном случае. Не любили здесь праздных наблюдателей. Но отнюдь не страх был побудительной силой. Очень скоро Полина открыла для себя простую истину, постичь которую, тем не менее, можно только экспериментальным путем. Эксперимент тоже прост, хотя и небезопасен. Нужно оказаться в зоне боевых действий и однажды попасть под обстрел. Впрочем, не обязательно под обстрел. Можно было, к примеру, оказаться в непосредственной, опасной близости от бомбы, взорвавшейся на рынке, или пустынной дороги. Словом, это не имело значения. А простая истина была такова. Здесь, по эту сторону фронта, я. Вместе с теми, кто рядом, выходит мы. И вот уже пресловутая «наши» намертво врезается в сознание. И, соответственно, там, за линией противостояния, они чужие. И далее, что совершенно естественно, Враги, мучительное осмысление происходящего, борьба нравственных принципов и прочие интеллигентские томления теперь способны только терзать душу ночами, но никак не влияют на поведение. В критический момент громкий голос обстрелянного подсознания немедленно заглушает ропот сомнений, а оно руководствуется теперь простой и очень устойчивой конструкцией «мы» и «они». Выбора таким образом не оставалось. Московский психолог Полина Вронская работала на своих, не за страх, а за совесть. Военные, хотя и приняли ее поначалу настороженно, все же помогли с обустройством. Полина нанимала комнату в маленьком частном доме на окраине города Моздока. Когда-то здесь была богатая казачья станица, раскинувшаяся на берегу ленивого и мелководного терека. Нонсенс для просвещенного россиянина, с моноледства впитавшего представление классиков о реке Дикой и Злобной. Примечание. «Терек воет дикий злобен, между Тесов и Громад». Михаил Лермонтов. «Терек». Теперь казаков, да и вообще русских в этих краях, почти не осталось. Полину приютила многодетная сетинская семья, глава которой смоглый неразговорчивый мужчина большую часть времени проводил у ворот дома, сидя на корточках. С утра до вечера он глубокомысленно строгал пирочинным ножиком тонкий смородиновый прутик. Его жена, маленькая, полная и чрезвычайно подвижная женщина Сима, работала уборщицей сразу в нескольких местах, в местном военкомате офицерской столовой и медпункте. При этом вела дом и воспитывала пятерых детей, умудряясь держать их в ежовых рукавицах. Странное времяпрепровождение хозяина Полина объясняла здешними хозяйственными проблемами, и в частности безработицей, о которой много писали московские экономисты. Но Сима, когда зашел о том разговор, только отмахнулась. «Какая такая безработица? У нас всегда так. Мужчина дома, женщина работает. Иногда, если очень надо, конечно, он поедет, с кем надо договориться. У меня отец, царство ему небесное, так и умер на корточках возле порога, а ты, говоришь, безработица». Полина мало что поняла относительно деятельности местных мужчин, но с ему, похоже, совсем не тяготили ее многочисленные повинности. По крайней мере, у нее иногда выпадало даже свободное время, которое неизменно посвящалось знаменитым осетинским пирогам. Пироги плоские, круглые, маслянистые, начиненные тертым овечьим сыром, мясом, картошкой или свекольной ботвой были одной из немногих радостей, доступных теперь Полине. Впрочем, полакомиться доводилось не так уж часто. Когда постоялица возвращалась домой, хозяева, как правило, спали. Стараясь не шуметь, в потьмах она пробиралась в свою комнату, потом также, крадучись во двор,